Голова сороковая. Я сняла тяжелый пояс, пошарила в комнате, нашла длинную щель в подоконнике. Одну за одной спрятала туда часть монет. Лора всегда говорила, «Никогда не прячь все деньги в одном месте». И была права. Я нашла дыру в полу за дверным косяком, положила туда еще часть. Три тысячи, о которых им известно, оставила в сумке и отправила под матрас. Не сомневаюсь, доброволец обязательно велит здесь все обыскать. Нутром трумчую. Он понял, что у меня есть деньги. Я вернулась на кровать, обхватила голову руками. Пять дней. Внезапное понимание накрыло душной волной. Я не могу лететь на Норбан. Это самая большая глупость. Он вернется за мной, достанет из-под земли, Выроет из песка. Нужно бежать туда, где не достанет, в змеиное кольцо. Единственное безопасное место, которое приходит на ум. Что же ты, дуреха, не запираешься? В дверь протиснулась чистенькая толстуха с блестящим подносом и поставила его на кровать. Красноватая кожа говорила о примеси вирийской крови. Еле заползла сюда. Я не знала, что отвечать. Разве надо? Тетка улыбнулась. Сверкнув щелью между передними зубами. — Рыжего длинного видела? — Дерека? Она кивнула. — Мой! И еще семеро таких же аглоедов, только росточком поменьше. Или тоже хочешь? Я покачала головой. — Нет, не хочу. А раз не хочешь, так для того засов на двери и пределом, а то ничего, кроме их членов, потом помнить не будешь. Толстуха присела рядом на кровать, пододвинула тарелку с пирогом. Ты не думай, не созлай это все, Пойла проклятая. Я и сама теперь не прочь горло промочить, но никогда не знаешь, кто из них сегодня надерется. Тогда уж они не разбирают. Да, мужики есть мужики, а ты вон какая, хорошенькая. Даже мой обормот внизу на тебя зыркал. Женилка давно уже отросла, не смотри, что точи. Меня передернуло. Разве здесь нет женщин? Есть, но не в штабе. Здесь только я. Шлюхи живут отдельно урва. Мартин их сюда на порог не пускает. Брезгует, видать. Толстуха была какой-то теплой и простой. Очень напоминала мамину подругу с песчаной улицы. Сидели вечером, пили чай, вязали и постоянно тихо говорили. Я никогда не прислушивалась к этой болтовне. Но я тебе не то хотела сказать. Теперь она почти шептала: "Ты это никому тут больно не верь. Верь, конечно, куда совсем без веры." Ну и своими мозгами думай. Головой кивай, а сама думай. Ты, видно, деточка не глупая, и мне не больно-то верь. Ох, что глазище таращишь! А глазищи какие, чтоб тебя!» Она махнула рукой. «Ну, остерегайся, девка. Я стряпаю и слушаю. Они меня не замечают, я что жаровня. Что со мной считаться? Разговоры были про тебя. Как сказали, что ты беглая наложница, так они здесь все слюной зашли». Я сглотнула и стиснула зубы. «Почему вы мне это говорите?» «Так не для того, ведь бежал, рискуя головой, чтобы с одного члена соскочить, а новой дюжиной обзавестись». Я сжала кулаки. «Не для того. Ты сейчас на меня не смотри. Я в свое время знойной девкой была, знаю, о чем говорю. Не знала бы, шоблу бы свою не нянчила. Ты головой подумай, кому стоит отпирать, а кому нет. Пойду». Она поставила тарелку, стакан воды прямо на кровать. «Дело у меня. Скучно станет, приходи ко мне на кухню. А сейчас ешь, запирайся и спать ложись. Но крепко запирайся. Мой тебе совет». «А что значит, кому стоит отпирать, а кому нет?» Толстуха повела тонкой черной бровью. «А ты полежи, подумай. Может, поймешь. Как тебя зовут?» «Санила». «Санила? Кто такой доброволец?» Толстуха хмыкнула. «Император Котлована, если хочешь, вот и подумай». Она поймала мой взгляд, вновь села рядом и с жаром зашептала. Когда-то он влюбился в одну рабыню. Копил деньги, чтобы выкупить ее. Она деньги взяла, а его выдала, когда он за ограду полез. Под петлей стоял. Как бежать удалось, не знаю. Только с тех пор он баб не любит, кроме как сучками и подстилками их не называет, но свое не отдает. Поэтому я говорю, подумай и дверь накрепко закрой. Санила, ты можешь достать мне нож? Плачу имперским золотом. Лицо толстухи осунулось. Об этом лучше и думать забудь. Если не невзначай порежешь кого, живой тебе не выйти. Забудь! Толстуха вышла, многозначительно стукнув в дверь. Я последовала ее совету. Задвинула хлипкий засов, подергала дверь. Одним пинком можно вышибить. Это не преграда. Не хотелось ни есть, ни спать. Я отставила тарелку с пирогом на пыльный подоконник, засыпанный дохлыми бабочками, но воду выпила, чтобы сбить во рту кислятину после дымной браги. Вкус был омерзительным. Жидкость оказалась тягучей, будто тухловатой, с привкусом железа или какого-то аптечного лекарства. На дне пустого стакана перекатывались нерастворенные белые кристаллы. Сил едва хватило, чтобы поставить стакан на пол у кровати. В глазах помутнело, и все вокруг накрыла черная пустота.